Фридман сделал два очень простых исходных предположения. Во-первых, Вселенная выглядит одинаково, в каком бы направлении мы ее не наблюдали. И во-вторых, это утверждение должно оставаться справедливым и в том случае, если бы мы производили наблюдение из какого-нибудь другого места. Не прибегая никаким другим предположениям, Фридман показал, что Вселенная не должна быть статической, В 1922 году, за несколько лет до открытия Хаббла, Фридман в точности предсказал его результат. Предположение об одинаковости Вселенной во всех направлениях на самом деле, конечно, не выполняется. Как мы, например, уже знаем, другие звезды в нашей галактике образуют четко выделяющуюся светлую полосу, которая идет по всему небу ночью, Млечный Путь. Но если говорить о далеких галактиках, то их число во всех направлениях. Примерно одинаково. Следовательно, Вселенная действительно «примерно» в кавычках. Одинаково во всех направлениях, при наблюдении в масштабе большом по сравнению с расстоянием между галактиками, когда отбрасываются мелкомасштабные различия. Долгое время это было единственным обоснованием гипотезы Фридмана как «грубого» в кавычках приближения к реальной Вселенной. Но потом по некой случайности выяснилось – Что гипотеза Фридмана и в самом деле дает удивительно точное описание нашей Вселенной. В 1965 году два американских физика – Арно Пензиас и Роберт Вильсон, работавшие на фирме Bell Laboratories в штате Нью-Джерси – испытывали очень чувствительный «микроволновый» в кавычках, то есть сверхвысокочастотный СВЧ-детектор. Микроволны – это то же, что и световые волны, но их частота всего лишь 10 тысяч миллионов волн в секунду. Пензиас и Вильсон заметили, что уровень шума, регистрируемого их детектором, выше, чем должно быть. Этот шум не был направленным, приходящим с какой-то определенной стороны. Сначала названные исследователи обнаружили в детекторе птичий помет и пытались объяснить эффект другими причинами подобного рода но потом все-таки факторы в кавычках были исключены они знали что любой шум приходящий из атмосферы всегда сильнее не тогда когда детектор направлен прямо вверх а когда он наклонён, потому что лучи света идущие из-за горизонта проходят через значительно более толстые слои атмосферы чем лучи попадающие в детектор прямо сверху лишний же шум одинаков, куда бы не направлять детектор. Следовательно, источник шума должен находиться за пределами атмосферы. Шум был одинаковым и днём, и ночью, и вообще в течение года, несмотря на то, что Земля вращается вокруг своей оси и продолжает своё вращение вокруг Солнца. Это означало, что источник излучения находится за пределами Солнечной системы и даже за пределами нашей галактики, ибо в противном случае интенсивность излучения изменялась бы, поскольку в связи с движением Земли детектор меняет свою ориентацию. Как мы знаем, по пути к нам излучение проходит почти через всю наблюдаемую Вселенную. Коль скоро же оно одинаково во всех направлениях, то значит, и сама Вселенная одинаковы во всех направлениях, по крайней мере, в крупном масштабе. Теперь нам известно, что в каком бы направлении мы ни производили наблюдение этот шум изменяется не больше, чем на одну десятитысячную. Так Пензиас и Вильсон, ничего не подозревая, дали удивительно точное подтверждение первого предположения Фридмана. Приблизительно в это же время Два американских физика из расположенного по соседству Принстонского университета, Боб Дикке и Джим Пиблс, тоже занимались исследованием микроволн. Они проверяли предположение Джорджа Гамова, бывшего ученика Фридмана, о том, что ранняя Вселенная была очень горячей, плотной и раскаленной до бела. Дикке и Пиблс высказали ту мысль, что мы, можем видеть свечение ранней Вселенной, ибо свет, испущенный очень далекими ее областями, мог бы дойти до нас только сейчас. Но из-за расширения Вселенной красное смещение светового спектра должно быть так велико, что дошедший до нас свет будет уже микроволновым СВЧ-излучением. Дики и Пиблс готовились к поиску такого излучения, когда Пензиас и Вильсон, узнав о работе Дики и Пиблса, сообразили, что они его уже нашли. За этот эксперимент Пензиас и Вильсон были удостоены Нобелевской премии 1978 года, что было не совсем справедливо, если вспомнить о Дикий Эпибулсе, не говоря уже о Гамове. Правда, на первый взгляд тот факт, что Вселенная кажется нам одинаковой во всех направлениях, может говорить о какой-то выделенности нашего местоположения во Вселенной, в частности, Раз мы видим, что все остальные галактики удаляются от нас, значит, мы находимся в центре Вселенной. Но есть и другое объяснение. Вселенная будет выглядеть одинаково во всех направлениях и в том случае, если смотреть на её из какой-нибудь другой галактики. Это, как мы знаем, вторая гипотеза Фридмана. У нас нет научных доводов ни за, ни против этого предположения. И мы приняли его, так сказать, из скромности. Было бы крайне странно, если бы Вселенная казалась одинаковой во всех направлениях, только вокруг нас. А в других ее точках этого не было. В модели Фридмана все галактики удаляются друг от друга. Это вроде бы как надутый шарик, на который нанесены точки, если его все больше надувать. Расстояние между любыми двумя точками увеличивается, но ни одну из них нельзя назвать центром расширения. при том, Чем больше расстояние между точками, тем быстрее они удаляются друг от друга. Ну и в модели Фридмана скорость, с которой любые две галактики удаляются друг от друга, пропорциональна расстоянию между ними. Таким образом, модель Фридмана предсказывает, что красное смещение галактики должно быть прямо пропорционально её удалённости от нас в точном соответствии с открытием «Хаббла». Несмотря на успех этой модели и на согласие ее предсказаний с наблюдениями Хаббла, работа Фридмана оставалась неизвестной на Западе, и лишь в 1935 году американский физик Говард Робертсон и английский математик Артур Уолкер предложили сходные модели в связи с открытием Хаббла.